Глава 14. Войдя в большой обеденный зал, замерла. И дело было не только в смущении, скорее растерялась. Как давно я не видела здесь такого оживления. Три стола занимали воины драконов, личные отряды генералов. Завидя нас, стали и мужчины, как по команде поднялись и склонили головы. В простых льняных добротных рубахах, которые не скрывали мощную мускулатуру их груди, рук, шеи, они выглядели так неприлично. Так, такs мущающе, высокие, широкоплеччи, крепкие. Я сглотнула, чувствуя, как потеют ладони. Привыкшая к адетам с оголочки лэрдам в строгих сюртуках, в шёлковых сорочках с жабо, его все покраснело. Мужчины не скрывали провокационных улыбок. Кое-кто даже поигрывал мускулами груди. Ох-ох-ох, у меня во рту пересохло. Какое неприличие, глаз не отвести. Талия, впечатлившись тоже, встала и с туканом, но всё же пришла в себя раньше меня. Пошли, она подтолкнула вперёд, выводя из оцепенения. Что-то мне гулять у казарм расхотелось. Чего это они? зашептала я. Чего подскочили? Откуда мне знать? Наверное, традиции. Но Алисия от такого количества воинов на одну паркетную плитку становится не по себе. Соглашусь, кивнув, я, опираясь на трость, направилась к столу. за которым с очень злобными выражениями лиц сидели доблестные генералы. Дойдя до свободного стула, испытал повторный шок. Орм и Стейн, послав ну очень красноречивый взгляд своим воинам, гаркнули разом: "Сесть". При этом сами подскочили до да так прытько, что стулья пошатнулись и чуть не опрокинулись. За нашими спинами послышался шум смешки и лёгкое покашливание. Присаживайтесь, Леры. Ивар уже спокойнее кивком указал на место напротив него. Разместившись, я покосилась на близнеашек. Кроме них, за столом присутствовал и Критес, пребывающий в явно отвратительном настроении, словно он сюда не сам пришёл, а его притащили. Генералы сели. У драконов принято, чтобы семья за ужином вместе собиралась. Стейн поймал мой блуждающий по родственникам взгляд. А мы что, семья? тихо прошептал братец. Но его вопрос был попросту не замечен генералами. В тени у головы мы стали и переглянулись. Неуверенности сестрицы я понимала, она вообще никогда не сидела за столом лэрда, а я только в далеком детстве, да на этом самом стуле напротив отца, и тогда здесь было ничуть не дружелюбнее. Лэрд любил приглашать на ужин своих арендаторов и проходиться по ним жестким словцом, и присутствие детей и женщин за столом его никогда не останавливало. Тогда я не обращала на это внимания. Сичаж же отвратительно. Как же всё это ненормально. Нездорово. До да чего уж мерзко. Лера Алисия, вы хорошо себя чувствуете? услышав вопрос Орма, взглянула на него. Он хмурился и явно ждал ответа. Конечно, генерал. Разве может быть иначе? с напускным спокойствием произнесла я. Вы сегодня гуляли? Я видел вас в ущелье. Он поджал губы, пряча улыбку. Я вас тоже заметила, и не только в ущелье. Я демонстративно расправила салфетку и постелила её на колени. Вы имели неосторожность карабкаться по обстово ветхой крыше северной башни. Не знаю, заметили ли вы, генерал, но там уже камни летят в разные стороны. Талия подозрительно хрюкнула в кулак. Вы полагаете, замок в столь плачевном состоянии, что рухнет под одним единственным в меру упитанным драконом? Ормнеда умнно приподнял бровь, не замечая веселье моей сестрицы. В меру упитанная воя там не заметила. Фыркнула я в ответ и передвинула стакан с водой ближе к тарелке. А вообще, за весь замок не скажу, но вот моя башня нуждается в ремонте. Не хотелось бы, чтобы вы оставили меня без любимых покоев. За моей спиной притихли воины, они явно нас слушали. Подавив желание обернуться, зыркнула на сестёр, те тоже сидели с открытыми ртами и ловили каждое слово. Это от чего-то раздражало. Я учту. Генерал Орм демонстративно встряхнул чистую салфетку и бросил ее на свои ноги, не брезжно так. Еще пожелания будут, моя Лера. Только те, что я высказала вам на балконе. Это его показательное соблюдение этикета за дело, словно одолжение делал. Не обсуждается. Орм поднял вилку и принялся ее протирать краем скадерти. Что мое, то. Не ваше, рявкнула я, перебивая. Моё, и это тоже не обсуждается, спокойно произнёс он и, положив вилку, взялся за нож. Грязный нож. Нет, ну как тут вытерпеть? Какое свинство! генерал Орм прошипела я. Только посмеете начать натирать его чистой скатертью, для этого существует салфетка. Да, он приподнял бровь. Да. У меня от злости ладони в кулаки сжимались. Вы ведёте себя, как не подобает Лердо, перебил он меня, подавшись вперёд. Вот именно. Милая Лера, прошептал Кале заговорщицки. Всё дело в том, что я дракон. Он издевается, дошло до меня. Мстить за то, что я посмела потребовать у него назад своё. Вот же ящерица, и знает же, что именно меня разозлит. Я терпеть не могла, когда за столом вели себя неподобающе. Может, приступим к трапезе? напомнила себе Стейн, воспользовавшись возникшей паузой. Да, я бы не отказалась, закивала Талия и схватилась за ложку. Вы выглядите взволнованной, красавица. У вас тоже что-то случилось? Стейн прищурившись, смерил её взглядом. У меня? уточнила она удивлённым голосом. О нет, что вы, скучный день, как и предыдущий, совсем скучный. Недовольство ее ответом белый дракон скрыть не смог. Конечно, а что? Талья невинно хлопнула ресничками. Ничего, совсем ничего. Стейн схватил жирное ребро и закинул его на свою тарелку, да так, что брызги полетели на его рубашку. А я уж было подумала, что пропустила что-то хоть сколько-нибудь стоящее моего внимания, прошептала Талия и протянула дракону свою салфетку. Взяв её, генерал Стейн принялся с усервинела растирать жирное пятно на одежде, делая его ещё больше и заметнее. За столом повисло молчание. Глядя на свою пустую тарелку, я решала, что хочу больше овощей или сочных рёбрышек. Но вот и задача: генералы не торопились приступать к ужину. Форм продолжал прожигать во мне дыры взглядом. Я чувствовала, что не всё он мне сказал, что разговор не закрыт. От этого есть хотелось всё меньше и меньше. Не выдержав, я отодвинула тарелку и вызывающе подняла голову. Наши взгляды встретились. "И всё же, Алисия, я бы хотел, чтобы ты больше не появлялась одна в ущелье. Это опасно", выпалил он, поджимая губы. В его глазах разгоралось зелёное пламя, выдавая эмоции. Красный дракон взлился. Я много лет туда хожу, генерал, и всегда была осторожна. Больше причин наведываться в ущелье, я не вижу. Не вам решать, мягко перебила его, не позволяя диктовать, где мне гулять и что делать. Нет, это решать мне, генерал опасно прищурился. В этот момент за столом послышался неуместный смешок. Брат довольно громко хмыкнул, чем и привлёк к себе внимание драконов. У вас странная реакция на слова моего сородича, Лерд Критез. Холодно произнес Стейн, не поворачивая к нему головы. Может, поясните свое веселье? Близняшки довольно переглянулись и осколились, причувствуя большую склоку. Они действительно, как ядовитые змеи, питались негативными эмоциями. От вида их довольных лиц меня слегка передернуло. И поясню. Критез, словно упиваясь вниманием драконов, развалился на стуле и высокомерно задрал голову. Моя сестра не только повредила ноги при падении, но и голову. Иначе зачем ей таскаться в ущелье, блаженная? Вы ещё не поняли это? Она сумасшедшая, местная дурочка. Мы долгие годы прятали её в северной башне, и казалось, ей стало лучше, но нет. Близняшки прыснули со смеху, а у меня сердце кольнуло от ужаса и боли. Челюсть предательски задрожала, и на глазах проступили слёзы. Не ожидая таких гадких слов, я просто потерялась, не зная, что вообще делать, как реагировать, как вынести это унижение. Ну и мразь же вы, лэрт, – прошепела Талья. Умолк, не девка и не смея в моем присутствии открывать рот. Критез окатил ее презрением. Пользовалась у богастью своей лерой столько лет, вот и не тявкой. Стейн напрягся и откинул тупой столовый нож. вытащил из-за пояса свой покрутил его в руках и воткнул в огромный кусок мяса как раз промеж рёбер. Как любопытно, процедил Орм, наблюдая за действиями друга. Блаженно, говоришь. И зачем же, по вашему мнению, уважаемый Мак, ваша сестра посещает эту поляну? А не ясно, Критес расплылся в довольной усмешке. Тянет её туда. Убого, что с неё взять. А вы что скажете, Лера, Алисия? Генерал перевёл тяжёлый взгляд на меня. Собрав всю волю в кулак, я пыталась не расплакаться. Так меня ещё грязью не мазали. Мой брат уже ответил на этот вопрос. Голос дрожал, и я отчётливо это понимала. Тянет. Я просто смотрела на него и от чего-то ждала помощи, именно от него. Зелёное пламя в глазах Кале становилось всё ярче. Вот так когда-то на меня смотрел Фроди. С таким же взглядом он обвинял Критеса в низости, называл гнилым. Он видел его насквозь, и я же всё это время оставалась слепа. В этот момент я ощутила себя такой одинокой, такой слабой, обида душила, мешая дышать. Меня не устраивает ответ Лерда Критеса, Алисия. Орм мягко улыбнулся. К тому же я считаю его крайне оскорбительным. Есть пускать такое, наверное, не стоит. А вы как думаете? А что я думала? Всё, что я хотела сейчас взять свою трость и уйти из этой комнаты, спрятаться за большую катку на балконе и просто разреветься. Блаженная, убогая, прятали они меня. Как это унизительно, как несправедливо. Вот за что? Что я им сделала? Алисия орм подался вперёд. Я, генерал, считаю оскорбительным прилюдно лезть мне в душу и вытряхивать её содержимое на стол. Я не могу вам ответить то, что я нахожу в том ущелье. Это только моё, моя память. И вы не находите, что во время ужина, как-то больше принято обсуждать погоду? Ночью будет дождь, утром заморозки. Дракон пожал мощными плечами. Но что же ты делала на том бревне? Заморозки? Уцепилась я за это слово. Надеюсь, вы сможете обеспечить нас теплом, генерал. Замёрзнуть я тебе не дам. Зачем ты ходила к этому ущелью, Алисия? Люди говорят, что ты упала не просто с обрыва, а с того самого поваленного дуба. Зачем же так рискуешь теперь? Конечно, она упала с него, фыркнула Йола. Она всю ночь там пролежала. Нашли только под утро. Потом столько слухов ходило, генерал, позорных домыслов, что могла делать Лера глубоким вечером в ущелье, совсем одна. Всю ночь Орм размял шею и сжал в кулаке салфетку. Я думаю, никому не интересно, что я там делала. Я взглянула на близнеашек, жирно намекая, что им стоит прикусить свои сдвоенные языки. Критес же сидел с видом хозяина, упивался моей беспомощностью, и я ещё пыталась защитить его. Просила сестру излечить его раны, помогла подняться на крыльце, терпя боль. И ради чего? Ради кого? Да он не стоил этого, не стоил. Генералы, а может вы расскажете о своих подвигах в битвах? Пришла мне на помощь Талия, уводя разговор в сторону. Уверена, у вас их было немало. Стин как-то печально усмехнулся, легко разгадав её манёвр. Ой, а я бы наконец узнала, что делала сестрица ночью за стенами замка, прошептала Сафира. Говорят, на свидания бегала. Мне было 8 лет, процедила я сквозь зубы. Так рана пала. Она сделала большие глаза. Годюка. Втянув через ноздри воздух, я умоляла себя успокоиться. Не правда, может, наша благовоспитанная Лера наконец раскроет тайну? Оскалилась Йола. Хватит, рявкнул Орм. Разве вам не интересно? Сафира кокетливо похлопала ресничками. Огненного дракона перекосило от гнева. Я сказала: "Хватит. Всем есть". Это было сказано таким голосом, что даже я взяла ложку, но но поняла, что устала скрывать свои чувства. Устала таиться. Что я сделала плохого? Почему должна молчать, терпеть их издевательство? Я ни в чём не виновата, ни в чём, ни перед кем. "Да, Софира, ты права", чётко произнесла я, осознавая, терять мне уже нечего. Старый Лерт мёртв. Эти земли больше не принадлежат семье Матэй, и репутации моей уже ничего не навредит. Да и не навредило бы. Это всего лишь детский страх, который я давно уже переросла. И той девочки, что страшилась отца, уже нет. Она осталась там, над дном ущелья. Ты права, Софира, я бегала на свидания в тот день, в тот вечер, когда объявили о войне, я хотела проститься с тем, кого до сих пор люблю. Да, я ждала его в ущелье и жду по сей день. Поэтому и хожу туда. По-моему, это исчерпывающий ответ. Положив ложку, я немного неуклюже поднялась и отодвинула стул. И знаешь, сестрица, я хотя бы способна на истинные чувства, и мне не стыдно признаться в этом. Что? У близнеашек вытянулись лица. Да ни на что ты не способна. Алисия, сладко пропел братец. Ты ещё забыла сказать, что он был драконом, да? Да, критес. Я загивала драконом. Я люблю дракона. Тебе же это не даёт покоя. Испытывая испипеляющую душу злость на семью, лишь опустила руку на плечо Талии, которая хотела встать и развернулась, чтобы выйти из столовой. Находиться здесь не было никаких сил. Алисия, сядь, пожалуйста, за стол. Голос Орма прозвучал до невозможно успокоенно, расслаблено, даже чуточку довольно. Я не желаю никому портить аппетит. за упрямелость, поворачиваясь к выходу. Я прошу тебя. В его глазах было что-то такое. Подняв мою тарелку, он все так же глядя на меня, наполнил ее тушеными овощами, добавив пару кусочков мяса. К чаю подадут горячие булочки с маком. Не уходи, пожалуйста. С маком? Я невольно улыбнулась. Сладкое тесто и много-много мака. Кивнул дракон. Он ждал. Эмоции, клокотавшие в душе, мешали думать. Я взглянула на встревоженную талью, на Стейна, выдёргивающего свой толстый острый нож из мяса на коле. Наверное, уйти и оставить его с моей тарелкой в руках означало унизить, и это было неправильно. Этот мужчина ни в чём предомной не виноват. Я вернулась на свой стул. Приятного аппетита. Он поставил передо мной тарелку и подал ломтик белого хлеба. Усмехнувшись, генерал Стейн принялся ухаживать за Талией, вводя ее в смущение. Генерал Лорм, а не позаботитесь обо мне? – прощебетала Йола и протянула ему свою тарелку. Руки у вас пока есть, сами справитесь. Грубо отрезал он, даже не взглянув в ее сторону. Но близняшки переглянулись. У нас не хватает прачек Леры. Красный дракон зло ухмыльнулся. Думаю, вы справитесь с такой работой. Мы? Они возмущенно открыли рты. Вы? Еще раз я услышу из девки и неуместные намеки в сторону Алисы, и вы в миг окажетесь с тазами в руках. Казарму обслуживать будете. Грязные мужские подштанники и портянки отлично сбивают с песь. Что касается тебя, Критес, на лице Орма заходили жиловки. Еще один выпад в сторону сестры, и я вздерну тебя на стене. За столом повисла тяжелая тишина. Генерал Орм взял с тарелки свиное ребрышко и принялся есть. Зачем же сразу вешать? Стейн аккуратно срезал мясо с кости и положил на тарелку Талии. Я бы выпарил его публично, и ресурс сохраним, и людей развлечем. Крестьяне любят смотреть, как лэрдов публично унижают. Спустим те самые подтанники, явим миру маговский задний филей и отходим, как следует, тонкой хворастиной. Критес сел ровнее. Успеется. Орн вытер руки об салфетку. И выпарю, и язык вырежу, и на стене вздерну. Ещё один выпад, и моё терпение иссякнет. Сглотнув, я принялась есть, умудрялась проталкивать в себя овощи и даже улыбаться через силу.